«Буду там, где, значит, надо быть. Скажем, подойдет нужда питание добывать, я тут как тут. Хоть за молодым мне теперь не угнаться, а звери-птицы от моего ружья не уйдут. А если, скажем, Тимохи потребуюсь, пожалуйста. Мне чего бы не делать, лишь бы без дела не сидеть, да задаром хлеб не проедать». Отряд одобрил слова деда Фишки дружным голым. «Ну, а теперь за работу», — сказал Матвей. Четыре дня с рассвета до темна обстраивался отряд. Землянки сделали просторные, теплые, широкими прочными нарами и глинобитными печками. Баня тоже удалась, и ее обновили, не дожидаясь, когда будет засыпана землей крыша. Дед Фишка все эти дни проводил на озере. Он уже сумел смастерить кое-какое оборудование для рыбной ловли, соорудил легкий плод для передвижения по озеру, сплел из гибкого ивника морду,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 Пригласил он племянника. Матвей, не спеша подошел, с любопытством спросил: Ловится дядя? Ловится, Матюша. Думаю, вот колоду выдолбить, да к зиме пудиков десять рыбешки пустить в засол. Неплохо бы, а? Матвей помолчал и, посматривая на толстые кедровые чурбаки, приготовленные дедом фишкой на поделку колод, озабоченно начал. Неплохо, дядя, а только. И не договорив, подошел к деду фишке, сел рядом и потянулся за табаком.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 Дед Фишка оживился и, поглядывая из-под бровей хитроватыми глазками на Матвея, бойко заговорил. «Я уж, Матюша, давно этого поджидаю. Себе на уме не раз мозгами-то раскидывал. Не рыбу же ловить мы пришли сюда. Надо бы и за дело приниматься». «Правильно, дядя. Вот и иди, а повести народ. Как это сделать, тебе лучше знать», — улыбнулся Матвей. «Смотри, только будь осторожен. Попадешь к ерунде — назад не вернешься». «Об этом, Матюша, не кручинься. Я в такие времена, как собака».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 уже сидел в темной избе Прохорова и в полголоса разговаривал с Акулиной. Балагачева жила такой же тревожной жизнью, как и волчьи норы. Укрываясь от наезжавших сюда подручных с капитана Ерунды, мужики отсиживались по лесам. За непокорность здесь расправлялись испытанным способом. Семь домов в Балагачевой были спалены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 Акулина открыла подполье, пособила старику спуститься и направилась в сене. Через минуту она вернулась, подняла крышку подполья и повеселевшим голосом сказала. «Выходи, Финоген Данилович, Кентильян пришел!» «Будь ты проклята жизнь такая! Продрог весь до костей!» — проворчал дед Фишка, вылезая из подполья. «Дожили! Вместо того, чтобы гостя за стол сажать, в подполье прячем!» — раздался голос Кентильяна из темноты. Дед Фишка сдержанно засмеялся, пошутил. «То ли еще прохорочь будет!» Акулина, научившаяся безошибочно передвигаться в темноте, принесла Кентильяну крынку молока, хлеб, и он начал есть. Дед Фишка принялся расспрашивать его. Старик и в этот раз следовал своей давней привычке. Сначала расспроси, а уж потом рассказывай сам. То, что поведал кентильян деду Фишке, очень напоминало пережитое волчинорцами. Балагачевские мужики...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 Дед Фишка сконфузился, и у него мелькнула была мысль сказать старухе, что никакой он вовсе не Данилыч, а старая просто-напросто обозналась сослепу. Но старуха опередила его. «Обличием ты, Данилыч, другой стал. В жизнь бы не признала. А слышу, нычет, — говоришь. — Ну, думаю, он». «Ах, язва старая, на чем поймала!» — мысленно выругался дед Фишка и, стараясь выкрутиться из неловкого положения, спокойно сказал. «Теперь как без опаски-то ходить?» Вот и мудришь». Старухи согласились с ним и без умолку стали рассказывать о наступивших тяжелых временах. Не прошли они вместе и двух верст, а дед Фишка знал уже все петровские новости. И тут картина была знакомая. Белые жгли, обирали, пароли. мужики сопротивлялись, прятались по своим полям. Бабы, оставшиеся в деревне, ютились с ребятишками по баням, овинам, подпольям, лишь бы не попадаться на глаза карателям. «А главного-то нашего, Митрия, что в совдепе сидел», — продолжала рассказывать словоохотливая старушка. «Схватили недавно, да над колодцем повесили. Страх-то какой! Да, а журавель-то все по ночам скрипел», — подхватила другая старушка. «Жалобно так! Не сдобровать им, аспидом кровопийцам Ох, не сдобровать!» — заключила рассказчица. «Вот, вспомни мое слово, Данилыч, возьмутся мужики за топоры да за ружья, к тому дело идет».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 чтобы скорее донести до своих сельчан желанную весть. Вскоре деда Фишку со старухами нагнал седой, мрачного вида мужик, ехавший в дрожках на высокой худой лошади. Дрожки были забрызганы грязью, а бога дой лошади взмокли от пота. Дед Фишка сразу определил, что мужичок этот из дальних. — Вот бы еще к кому пристроиться! — подумал он, и когда лошадь приблизилась, приветливо крикнул. — Здорово бывал! Издалека ли? Каюровский!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 Кто? Знать забубенная головушка. А кто его знает? Может, свои, а может и наши. Солдат-то, вишь, задиристый был. И порол людей, и на чужое добро падок. Вот кто-то и рассчитался за всех сразу. Такому туда и дорога, — возмущенно сказал дед Фишка, но мужик был осторожен и на эти слова не отозвался. Дед Фишка тоже насторожился. Распрашивать мужика о жизни в Каюровой он не стал. Выражение глаз мужика не понравилось ему.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 Дед Фишка не ожидал, что дело сложится таким образом, и решил выдать себя за пимоката, идущего в Жирова на работу. Хозяйка постояла во двора, была не прочь дальше вести расспросы, но это не сулило деду Фишке ничего хорошего, и он поспешил заговорить о погоде, об урожае и о прочих посторонних вещах. Выбрав удобный момент, он сказал. «Устал я, хозяюшка, с дороги-то, прилечь охота. приляк, милый, приляк, а я сейчас тебе соломки принесу», — сказала хозяйка и вышла.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 Дед Фишка хотел было продолжать разговор, но вспомнил, что находится в церкви, и принялся усердно креститься и кланяться нерукотворенному Спасу. Однако через минуту ему это надоело, и он решил, что упускать случая нельзя, нужно разговор с Осипом довести до конца. — А наши беглые мужики Осип к Светлому озеру в Юксинскую тайгу двинулись, туда же Балагачевские, Петровские, Ежихинские направляются, — зашептал дед Фишка, стараясь дотянуться до уха Осипа.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 Количество партизан увеличивалось настолько быстро, что Матвей начал побаиваться, сумеет ли он управлять такой массой людей. Дед Фишка, которому он как-то высказал свои опасения, посоветовал. «А ты, Матюша, помощников себе побольше толковых найди. Знамо дело, где одному за всем следить и построже, Матюша, будь. Мужик он строгость любит. Если по справедливости, он еще и спасибо тебе скажет. Эх, вот кого бы тебе в помощники-то?»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 Люди шли шумно и, судя по голосам, были в веселом приподнятом настроении. Посты охранения их не обстреляли, и это значило, что идут не чужие. «Видны и в самом деле охотники или новые партизаны», — сказал Тимофей. «Зажги бересту, чтобы тут не плутали», — распорядился Матвей. Тимофей ощупью нашел на дровах бересту и зажег ее. В это время послышался голос деда Фишки. «Сюда, ребятки, сюда!»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 Люди, стоявшие вокруг и знавшие уже из рассказов деда Фишки о долголетней дружбе Топилкина с Матвеем, засмеялись. А Матвей бросился к командиру отряда. — Вот это подвалило счастье! — радостно заговорил он, обнимая Антона. — Ах ты черт! Вот это повезло так повезло! — Тимофей, собирай всех на поляну. Скорее собирай. — Ночью-то, — изумленно сказал Антон Топилкин. — А что ж ты думаешь, до утра будем людей томить? Ведь мы тут Беляков ждали.